Глава 9. Покорение южных осетин Много выстрадала Картли от буйных набегов ее соседей, но ни один уголок ее не испытывал такой тревожной жизни, какой подвергалась Саабошо, имение князей Абашидзе. Здесь сходились границы Грузии, Эмеретии и Ахалцихского пошалыка этого притона хищных лезгин. служивших тамошним пашам за право безнаказанно грабить несчастную Грузию. Еще доселе в окрестностях Саобошо видны развалины Квишетской башни, бывшие обычным местом для сбора лезгин прокрадавшихся лесами Боржомского ущелья. Как грозный призрак вставала эта мрачная башня на пути странника, навивая ужас своими развалинами и своей дурной славой. Сюда свозили лезгины все, что посылал им бог на проезжих дорогах. Отсюда же передавали полон и добычу вахалцых. поселяне окончив дневные труды, всю ночь должен был стеречь порог своей сакли и спать с ружьем над изголовьем. Окрестные князья и дворяне с закатом солнца запирались в башни вместе со своими семьями и слугами. Но не всегда и эти крепкие башни служили им надежной охраной. Живы еще старики, которые помнят ту страшную ночь, когда лезгины взяли из замка князя Абашидзе двух его дочерей, из которых впоследствии одна сделалась женой Аварского хана, а другая хана Карабакского. Но вот отгремела турецкая война, навеки затих бранный Охолцых, вместе с ним затихли и лезгины, грозные враги Южной Картли. Но несчастная страна по-прежнему не имела покоя. У нее оставался другой, не менее страшный враг осетины, наводившие ужас на северную часть Картли. Народные рассказы полны воспоминаний об этой кровавой эпохе, и нужны были многие годы спокойного развития Грузии под мирным покровом России, чтобы заставить эти рассказы или вовсе исчезнуть из памяти народа, или под влиянием времени принять теньы. менее суровые и мрачные образы. С окончанием Турецкой войны донесения, получаемые Паскевичем с осетинской границы, не заключали в себе ничего важного, но показывали все то же тревожное состояние края, недалеко ушедшего от жизни времен грузинских царей, когда каждый, ложась спать, трепетал за жизнь и имущество. В апреле 1830 года осетина из фамилии Ака Кабишвили напали в Горийском уезде на восемь имеретин, и двоих из них убили, а шесть увели в горы. Это было началом в обычной летописи происшествий, которая обещало продолжиться дольше и дольше, все в том же направлении. Паскевич в это время готовился к отъезду в Петербург, но он сделал заблаговременно все нужные распоряжения к экспедиции в Осетию, и поручал наблюдение за ней тефлисскому военному губернатору генерал-адъютанту Стрекалову. 16 июня в селении Цхинвалы на самой границе Южной Осетии собрался небольшой отряд из одного батальона херсонских гренадер, двух рот и реванского полка, двух донских сотен и четырех горных орудий. К ним скоро присоединилось до тысячи человек картлийской милиции, прибывшей сюда из разных мест Грузии. Под начальством подполковника князя Тарханова. Распущен был слух, что цхинвалы назначены местом лагерного сбора, а многочисленная милиция только усилит посты по картлийской границе. Начальником этого отряда назначен был генерал-майор Павел Яковлевич Рененкампф, один из молодых генералов, выдвинутых эпохой Паскевича. Рененкамп прибыл на Кавказ в 1827 году полковником генерального штаба, и его деятельность в сфере дипломатических сношений скоро обратила на себя внимание фельдмаршала. Успешное же размежевание им границ между Россией и Персией и затем сопровождение персидского принца Хосоров Мерзы в Петербург доставили ему чин генерала. Задавшись целью умиротворить Осетию, Паскевич желал добыть ее покорность не столько силой оружия, сколько политическим тактом, и потому остановил свой выбор на Рененкампфе как на человеке, наиболее отвечавшим этому требованию. Общий план порученной ему экспедиции заключался в том, чтобы проникнуть в Кишельское ущелье, лежавшее в верховьях реки Паце, потом привести в покорность осетин обитавших по Большой Ляхве и ее притокам. Далее пройти через Маграндалецкое общество за снежный перевал Конго и кончить экспедицию в Джимуре. Все приготовления к походу делались с чрезвычайной скрытностью, и скрытность была необходима, чтобы облегчить успех войскам, которым приходилось действовать в стране совершенно неведомой и замкнутой. где неприятель, пользуясь выгодами местности, мог на каждом шагу создавать перед ними бесконечный ряд затруднений. Наконец, все приготовления были окончены. Солдаты получили для ходьбы по горам железные подковы, в юки были снаряжены, провиант запасен, штат проводников, преимущественно из обществ, питавших ненависть к кишельцам, организован, И влиятельные князья, священники и жители, приглашенные Рененкампфом участвовать в экспедиции, съехались с Хинвалы. Ожидали только прибытия генерала Стрекалова, чтобы начать военные действия. Он осмотрел отряд 19 июня и приказал в тот же день занять селение Джавы, служившее ключом ко всем ущельям рек Большой Ляхвы и Паца. Во время смотра, когда небольшой русский отряд стройно маневрировал по горной долине, за деревней на высокой скале чуть видимый глазу стоял человек с напряженным вниманием, следивший за каждым шагом русского войска. Это было К. Кабисшвили, вождь осетинских разбойников, явившийся сюда из своего далекого ущелья. Он высчитал по пальцам русскую силу, и затем, как Дикий Тур, прядая с утеса на утес, спустился в долину, там, где от сотворения мира не было никакой дороги. В долине он, один одинешенек, бросился на грузинское стадо, разогнал пастухов и, выбрав самую тучную корову, угнал ее в горы. «Я видел у Цхенвала русское войско», — сказал он товарищам. «Оно идет на нас». Но я слишком голоден, чтобы рассуждать теперь о делах. Вот моя добыча. Быть может, последняя добыча из картли. Съедим ее, и потом посоветуемся, как отвратить опасность». Предложение было принято, и за шумным пиршеством сообщники Кабешвили решили защищаться. А между тем русский отряд прибыл в Джавы, и оставив в них Вагенбург, 21 июня двинулся далее. Среди суровой и дикой природы, на каждом шагу развертывавшей все новые и новые картины, войска шли бодро и с песнями взбирались на утесы, в область снегов и туманов. Вот уже и Джавское ущелье едва чернеет внизу узкой трещиной, а дорога поднимается все выше по Кремнистой горе, среди вековых лесов. На темной листве которых так рельефно выделяются угрюмые и закоптевшие башни Быстрая Леахва с грохотом катит где-то глубоко внизу свои мутные волны А кругом обступают зияющие пасти бесконечных ущелий К восьми часам утра войска достигли, наконец, перевала и стали спускаться в Кишельское ущелье Скоро завязалась перестрелка В войсках появились убитые и раненые, число их стало расти, и солдаты с удивлением замечали в среде сражавшихся женщин. Однажды, когда казаки взбирались на голый утес, из-за камней вдруг выскочила молодая осетинка, и как разъяренная тигрица обхватила первого попавшегося ей казака, напрягла все силы, чтобы вместе с ним не низвергнуться в пропасть. Страшная борьба происходила на краю обрыва. Еще мгновение, и осетинка совершила бы свой самоотверженный подвиг. Но силы ее истощились. Она выпустила свою добычу из рук, и одна полетела в бездонную пропасть, где острые камни в куски изорвали ее тело. Постепенно вытесняя неприятеля из одной деревни в другую, войска два дня находились в беспрерывном огне. И только утром 22 июня достигли, наконец, высокой снеговой горы Зикара. Осетинские семьи успели уже скрыться за перевал, и перед войсками стояли одни вооруженные шайки. Рота херсонских гренадер смело двинулась на гребень крутого хребта, но встреченная градом пули огромными камнями остановилась. Солдаты укрылись за выдавшиеся утесы, только благодаря этому потеря их оказалась ничтожной. В это время подошли подкрепления. Рота реванцев вместе с милицией князя Тарханова выдвинулась из хелицхальского ущелья, другая рота подошла к гренадерам, и атака тотчас возобновилась. возбираться пришлось на голый утес, и несмотря на огонь неприятеля, Несмотря на то, что железные подковы, розданные людям, оказались никуда не годными, солдаты так смело поднимались все выше и выше, лепясь над самыми обрывами зияющих пропастей, что осетины, наконец, не выдержали и выслали парламентера. Бой тотчас остановили, но переговоры не привели ни к чему, так как кишельцы, соглашаясь дать аманатов, требовали в залог одного из князей Мачабели. находившегося при русском отряде. С восходом солнца 23 июня едва войска стали в ружье, как с гор опять посыпались камни. Со страшным грохотом рикошетировали они по отлогостям скал, сталкиваясь, дробились и своими обломками покрывали окрестность. Солдаты с изумлением смотрели на гору, к которой, казалось, нельзя было подступиться. В это время от свиты Рененкампфа Отделился капитан Нижегородского драгунского полка князь Давид Осипович Бебутов и, кинувшись вперед, увлек за собой солдат. Утес был взят, и неприятель отброшен на самую вершину Зикара. Положение осетин, загнанных таким образом в глубокие снега, которых они тонули по пояс, было отчаянное. Но и войскам держаться на утёсах покрытых сырым и холодным туманом, не было возможности. Ударили отбой, и Рененкамп отвел войска назад в Даудонасское ущелье. Гора, так сказать, осталась в руках неприятеля. Но, тем не менее, бой на зикаре имел решающее влияние на судьбу кишельцев. На следующий день в лагерь явились их депутаты, и большая часть деревень выслала своих аманатов. Из всех кишельцев не хотел покориться только упорный Ака Кабишвили. удалившийся за Снеговой Кударский перевал. до да крепкий замок Коло, служивший опорным пунктом другой, не менее известной кишельской фамилии, Беге Качешвили. Необходимо было покончить с этим разбойничьим гнездом. И Рененкамп 26 июня обложил Коло. В замке засело 30 отчаянных головорезов, и на предложение сдачи отвечали залпом. Прапорщик Бестужев тотчас придвинул горное орудие и принялся бомбардировать башню. Однако не только пробить брешь, но даже оторвать кусок от этой слежавшейся веками каменной глыбы оказалось невозможным. Ядра отскакивали как мяч, и в довершении всего лопнул лафет, и орудие перестало действовать. Тогда Рененкамп вдвинул на приступ херсонские роты. Гренадеры бросились, но были отбиты с потерей 22 человек. В числе тяжело раненых находился и командир полка подполковник Берилев, которому пуля раздробила плечо. Истекая кровью, он не пошел на перевязку, и это послужило впоследствии причиной смертельного исхода раны. Пришлось отложить атаку до ночи. Как только стемнело, охотники и часть грузинской милиции тихо подползли к воротам замка, чтобы сорвать их с петель. Это едва не удалось картлинскому дворянину Давиду Сулханову, но тяжелая рана вывела его из строя. Охотники отступили. Картлинцы еще держались некоторое время, и пока грузины стреляли по бойницам, один из них, Лаурсап порцеладзе Пытался подвести подкоп под самую башню, но сложенный на извести фундамент уходил так глубоко в землю, что работа оказалась тщетной. Отошли назад и картлинцы. Наступила ночь. Мрачным силуэтом вырисовывалась на темном небе страшная башня, окруженная русскими бивуаками. Вдруг яркое пламя высоко взвелось над деревней и осветило окрестность. Разбойники, опасаясь ночного нападения, сами зажгли несколько домов, чтобы оградить себя от нечаянного приступа, но никто из них не полагал, что это губительное пламя предзнаменует их будущую жестокую участь. Генерал несколько раз посылал к ним вещание положить оружие, но всякий раз они присылали ответ, что скорее погребут себя под развалинами, чем примут какие-нибудь условия. Последний наш посланный был задержан и не вернулся назад. Чтобы положить конец этой неслыханной борьбе, команды, высланные из лагеря, в самую полночь приблизились к башне и обложили ее громадными кострами. Осетины открыли огонь, и поручик Писаревский, зажегший первый костер, был ранен пулей в голову. Едва он упал, как один фанатик, выскочивший из башни через амбразору набросился на него с кинжалом. К счастью, унтер-офицер Пархомович успел вовремя заслонить офицера, и осетин был убит. Между тем от одного костра занялись другие. Яркое пламя, раздуваемое ветром, быстро поднялось до вершины замка, лизнуло его каменные стены и охватило все деревянные пристройки. Скоро затлели перекладины крыши, балки стали валиться внутрь башни, Но среди удушающего дыма и пылающего огня слышалось только монотонное пение предсмертной молитвы. Видя неминуемую гибель, осетины выкинули из окна окровавленную рубаху нашего парламентера. «Вот кровь!» — кричали они, — «которую мы пролили заранее в отмщение за нашу кровь!» Толстые, окованные железом ворота, долго сопротивлялись действию огня. Но когда рядовой, не милостишев, железным ломом сбил с петель одну половину, пламя тотчас охватило внутренность замка, и вслед за тем с гулым и треском рухнула вниз его тяжелая крыша. Сноп искр высоко взметнулся к небу, и все застлалось черным удушливым дымом. В этот момент десять осетин выскочили из башни, надеясь пробиться. Девять из них были убиты, а десятый... Сам Беге Качешвили захвачен в плен. Замок с остальными защитниками сгорел. И теперь только одни обугленные стены укажут любопытному путнику место, где 30 человек со спартанской твердостью защищались около суток против полуторатысячного русского отряда. Уничтожение замка и истребление в нем разбойничьей фамилии Качешвили имело большое влияние на прочих осетин. Появление русских на вершине заоблачных гор сломило их упрямство и дикую энергию. Сам Ака Кабишвили признал невозможность дальнейшей борьбы. И с петлей на шее, свитой из свежих древесных ветвей, явился в лагерь. Он встал на колени и прикрыл свою голову полой генеральской одежды. Это был знак, что он вручает свою судьбу его великодушию. «Именем главнокомандующего», — сказал Рененкампф, — «дарую тебе жизнь. Теперь можешь идти домой. Я отпускаю тебя на честное слово, что завтра, в эту же пору, ты будешь здесь вместе со всей твоей фамилией». Акка дал обещание и сдержал его. Он привел с собой не только семью, но и двух пленных, имеритин из числа шести захваченных им весной. «А где еще четыре?» — спросил Рененкампф. — Их зарезал народ при вступлении вашим в Осетию, — отвечала Ка. Вместе с Кабишвили явились в лагерь и остальные кишельские старшины, чтобы принести присягу и похвалиться грамотой, хранившейся у них со времен Цицианова, как свидетельство их давней преданности русским и кроткого поведения. Генерал, никогда не слыхавший о кротости кишельцев, С любопытством развернул эту хартию и усмехнулся. Это было прошение самих же осетин, которые домогались облегчить участь своих амманатов и пленных. Ацицианов, возвращая эту бумагу назад, положил на ней резолюцию. Вы дерзнули грабить и убивать воинов его императорского величества. Подобную участь будете и сами иметь. Ждите вашего жребия. Генералу стоило немало труда уверить безграмотных старшин, что в этой хартии нет даже намека на похвалу их кротости. Смирив буйных кишельцев и поставив над ними маурава, отряд 5 июля двинулся далее, к маграндалецким осетинам, живущим в глубоких ущельях Большой Ляхвы. Пользуясь неприступностью своих жилищ, маграндалеццы не платили никаких податей. не отбывали повинностей и никому не повиновались. Можно было ожидать с их стороны упорного сопротивления. Тем более, что к ним не было даже дорог, а вели тропы, которые не раз были облиты русской кровью. Здесь именно, в 1812 году, отряд генерала Сталя понес большие потери и должен был вернуться обратно. Обстоятельство, сильно пошатнувшее тогда зависимость от нас Осетии. а нас, заставившие быть осмотрительней. Эти тропы теперь стоили немалых жертв отряду, у которого множество лошадей и вьюков сорвалось с круч в бездонные пропасти. Но маграндолеццы на этот раз не решились встретить наши войска на перевале. Погром кишельцев уже лишил уверенности в себе остальные племена, и едва отряд стал на маграндолецкой земле, как старшины явились с покорностью. То же самое сделали и жители боковых ущелий. Даже нарские осетины, обитавшие на северном склоне Кавказа, выслали сюда своих депутатов. Пользуясь этим, Рененкамп отправил к ним генерального штаба штабс-капитана Ковалевского для собрания на месте подробных сведений об этих осетинах. Ковалевский, не колеблясь, отдал себя в руки незнакомых горцев и вместе с ними отправился в горы. Жители попутных деревень встречали его с непритворной лаской, и Ковалевский мог удостовериться в искреннем расположении их к русским. Нарцы сами просили даже о назначении к ним Маурава, вызываясь выстроить ему приличный дом и давать от себя содержание. Во время этой поездки Ковалевский изучил дороги, сделал съемку горных ущелий и представил военно-статистическое описание пройденного края. которая составила ценный вклад в тогдашнюю военную литературу. Спокойствие среди маграндолетцев водворилось быстро, но оно не обещало быть прочным, так как одна из влиятельнейших фамилий Рубишвили не хотела еще покориться. Рененкамп приказал разрушить замок, покинутый ею в деревне Эдесси, и для захвата беглецов, скрывавшихся в ущельях Малой Ляхвы, отправил роту херсонских гренадер со штабс-капитаном Андреевым. В то же время, мало-помалу, он начал подготавливать и экспедицию в Джимуру. Отделенное от маграндолецов высоким снеговым хребтом, племя это теснилось в самых верховьях Ксана и давало у себя приют даже таким преступникам, которых отвергали самые дикие общества. Из Джимурского ущелья множество троп вело к Арагве, на военно-грузинскую дорогу. И эти-то тропы служили путями для разбойничьих шаек, появлявшихся между Душетом и Кайшауром. Чтобы обеспечить по возможности успех экспедиции и лишить джимурцев возможности искать спасения в соседних обществах, Ренненкамп воспользовался двумя ротами сорокового егерского полка, возвращавшимися в то время из Турции. Он приказал одной из них с майором Забродским запереть мятежником Ксанское ущелье со стороны Душета, а другой с майором Челяевым – ущелье Гуда со стороны Кайшаура. Пути на Малую Ляхво сторожили херсонцы, со штаб с капитаном Андреевым. Таким образом, к 11 июля все главные выходы из Джимурского ущелья были заперты. Рененкампф опасался, однако, чтобы джимурцы со всеми силами не устремились на один из этих отрядов. Решил идти вперед, не ожидая уже развязки дел в Маграндалецком ущелье. Он оставил в нем небольшую колонну, а с остальными войсками поднялся на снеговой хребет Конго и появился в Джимуре. Окруженные со всех сторон осетины не осмелились сопротивляться и встретили Рененкампфа хлебом-солью. Но в самой середине Джимурского ущелья, на высокой обрывистой скале, находилось селение Тауган-Сапели, по имени обитавшей в ней фамилии Тагашвили. Старшие представители этой фамилии, два родные брата, Куджан и Состамурат, Были два истинных злодея, поражавшие своей кровожадностью даже угрюмых джимурцев. Летопись их злодеяний была так велика, что вооружила против них даже членов их собственной фамилии. Братья узнали, однако, о заговоре и в одну прекрасную ночь вырезали всю свою фамилию. С тех пор селение Тауган-Сапели, где совершилось это кровавое дело, получило в народе страшную известность и обратилось в притон осетинских разбойников. При приближении наших войск один из братьев Куджан выслал в Аманат сына, но сам бежал в вглубь Ксанского ущелья и укрепился на горе Головдуре. Русские нашли селение пустым, и мрачный замок был разрушен до основания. Джимурцы сами известили, где укрывались разбойники, и майор Забродский, стоявший в Ксанском ущелье, немедленно отправил на рекогностировку часть грузинской милиции. Пробираясь лесом, грузины заметили в чаще вооруженного человека, которого приняли за часового, и залп из ружей положил его на месте. Но когда грузины подбежали к убитому, то увидели молодую женщину, плавающую в крови. Признаков жизни уже не было. Грузины сняли с нее оружие и, оставив труп в лесу, отправились дальше. Они принесли в лагерь известие, что шайка стоит на горе в совершенном расплохе. Тогда Забродский предложил жителям самим разделаться с разбойниками. Но когда те отказались, он ночью напал на Головдур со своей ротой и захватил всю шайку сонной. Только один из главнейших вожаков, Апанасия, вздумавший защищаться, был убит унтер-офицером Высоцким, сбросившим его в глубокую пропасть. Все остальные сдались. В числе пленных оказался сам Куджан Тагашвили и та молодая осетинка, которую накануне считали убитой. Эта женщина с двумя пулями в груди и с раздробленным плечом имела силу и мужество пройти в ночь более десяти верст. по страшным кручам и скалам. Этим закончилась экспедиция Рененкампфа. Войска наши проникли так далеко и прошли через такие места, где не только не была нога русского солдата, но куда не доходили даже грузинские цари, владевшие Осетией целые столетия. Чтобы судить о трудностях, перенесенных отрядом, довольно сказать, что солдаты иногда по нескольку раз в день подвергались всевозможным атмосферным переменам, переходя то от чрезмерного жара к зимним морозам, то после стужи, попадая в пространство, раскаленное сорокоградусным зноем, и все это переносилось бодро, с такой энергией, что в отряде, кроме раненых, не было ни одного больного. Государь пожаловал Рененкампфу Орден Святой Анны первой степени, и выразил особое благоволение войскам, участвовавшим в походе. Так совершилось покорение Южной Осетии, навсегда утратившей свою независимость. Главнейшие разбойники понесли достойное наказание. Все они, писал генерал Рененкампф, заслуживают казни, а так как расстрел не производит на горцев особенного впечатления, ибо они с малолетства привыкли обращаться с оружием. то я нахожу за лучшее для страха другим приказать их повесить». Паскевич не согласился, однако же, с таким заключением, и назначенная им военно-судная комиссия приговорила из числа 118 пленных только 23 человека к прогнанию сквозь строй и к ссылке на каторжные работы. В числе их был и знаменитый куджанта гашвили Опасение, что сын его, находившийся у нас Аманатом, бежит, и будет мстить за своего отца, заставила ренен Ренненкампфа отправить в Сибирь и его, чтобы предотвратить в Осетии будущие беспорядки. Но Осетия покорена была прочно. Жители сами усердно ловили разбойников и приводили их к русским. Так доставлены были два брата, Охлоф и Магомед Рубешвили, бежавшие из Маграндалецкого замка. Страх попасть в русские руки был так велик, что известный разбойник Саото Бедашвили, когда жители хотели его схватить, сам застрелил себя из ружья. В Осетии не было еще примера самоубийства, и смерть Саото, решившегося прибегнуть к такой отчаянной мере, поразило население ужасом. Осетия поняла, что для нее нет возврата к прошлому, и что она начинает новую эру. своей политической жизни.